Глава 22 Аномалия. Кенни сидел в кресле и рассматривал четыре сверхартефакта, лежащих на столе. Все они были в специальных шкатулках, каждую из которых можно обменять на артефакт высокого качества. Первый артефакт — небольшое колечко, которое тетя Мона назвала «Кольцо мерцания». Оно позволяет телепортироваться в радиусе 10 метров. Без порталов, чистое перемещение из одной точки в другую. Второй артефакт — фиолетовая веревочка, очень похожая на ту, что ему давал Лох Рашин. Искажающий шнур, способный создать пространственную аномалию, которая идеально спрячет хозяина. Третий артефакт выглядел как небольшая дощечка, исписанная множеством узоров. Священная доска — сверхартефакт, который считается лучшим помощником для любого созидателя. Он увеличивает успех созидания на 20-40%. Им пользовались все легендарные созидатели церкви, а у третьего, по легенде, была похожая дощечка, но уровня святого артефакта. Четвертый артефакт выглядел как небольшая брошь. Этот сверхартефакт позволял атаковать ментально и даже брать под контроль, если существо уровня генерала или слабее. Артефакты с эффектами духовной праны считаются самыми редкими. У сверхартефактов и того меньше. Кенни сперва был уверен, что совет откажет ему, но нет, ему дали разрешение. А взамен Кенни рассказал, как создавать амулеты мира духов. Он усмехнулся, вспомнив реакцию тети Моны. Она несколько раз прочитала свиток, который Кенни отдал ей. Затем подняла ошарашенный взгляд на него и спросила. — Ты меня обманул, что ли? — Получается, что так, — пожал плечами Кенни. — Весь культ считал, что ты делаешь амулеты благодаря своему таланту владыки праны червей, а ты? — Но как ты до этого дошел? Ты экспериментировал с мозгом? — Секрет. В итоге тетя Муна ушла, оставив два пространственных сверхартефакта. Кенни сидел в кресле, смотрел на богатство перед собой и размышлял о том, насколько круто изменилась его жизнь. Его думы прервал усталый голос сестры. — Я тут. Закончили на сегодня. Я так вымоталась. — Как у тебя успехи? — спросил Кенни. — Я уверенно убиваю элитных монстров. На легенд мы пока не засматриваемся. — Ты молодец. — Кенни тепло улыбнулся. Уверен, с артефактами ангелов ты уже сможешь продержаться против легендарных. Жаль, правда, что ничего атакующего у меня нет. Мне сегодня сказали, что крылья будут уже завтра. Ира повеселела. И еще когда брат и сестра обсуждали то, что предстоит Ире сделать в мире духов, Кенни настоял, чтобы перед отправкой на опасное задание Ира забрала у него артефакты ангелов. Крылья Михаила, щит Рафаила и перчатки Гавриила значительно повысят ее защиту и маневренность. Поэтому Ира попросила достать ей артефактные крылья, чтобы заранее научиться пользоваться ими. Она помнила, что для Кенни полет оказался непростым делом и дался ему далеко не сразу. Однако крылья в реальном мире довольно редки, что уж говорить о мире духов. Но последователи второй справились. — Они так быстро нашли настолько редкий артефакт, — слегка удивился Кенни. — Они из западного вечного леса, а на западе у второй до сих пор очень сильное влияние. И в церкви трех святых ее фракция занимает лидирующее положение, несмотря на все старания третьего. — Да, знаю. — Кенни задумчиво кивнул. — Ладно, иди отдыхай, я тоже спать пойду, а завтра займусь своими техниками. Надеюсь, меня больше не будут дергать. К сожалению, церковь не отпустила Кенни. Каждый день ему приходилось посещать собор и заниматься самыми разными делами, требующими присутствия уна-понтифика. Ситуация в мире становилась все тревожнее. Дикие равнины почти полностью очистились от людей. Из области малых гор каждый день приходили новости о том, как очередная деревня оказалось полностью уничтожена. На юге и западе области люди массово покидали свои дома и уходили на север. Каждодневные жертвы исчислялись тысячами. Пояс средних гор и высокогорья держались лучше, но и в этих двух регионах восточного горного покрова то и дело гремели вести об уничтоженных городах. В святом городе все было спокойно, люди не ощущали, что идет война на уничтожение. Местная атмосфера расслабляла, и даже Кенни не мог в полной мере проникнуться трагичностью ситуации. В принципе, он и не старался особо. В первую очередь, его интересовали собственные проблемы — скорая смерть и ситуация сестры. Кенни пока так и не придумал, каким образом ему продлить свою жизнь. Он решил сделать ставку на повышение уровня доступа в Храме Святого. Ему хотелось попасть в космический зал и, может, даже в космическую комнату. Особенно в последнюю. Каким-то образом лох Рашин собирался с помощью космической комнаты возродиться. Но какой у нее вообще эффект? Космический замок способен перемещаться на огромном расстоянии. Он может взять под контроль гигантскую область, за которой можно наблюдать в настоящем времени. Совсем как с помощью спутникового телевидения. Космический зал позволяет видеть Землю и подсматривать за ней. Благодаря этому святому месту третий мог установить связь между двумя мирами. Алох Рашин позже воспользовался им и отправил прана червей с осколками своей души, которые заключили договор с Кенни и вторым претендентом. Но каков эффект космической комнаты? Кенни не знал. Лох Рашин не отвечал на этот вопрос, а вторая туманно ушла от вопроса, когда ее об этом спросила Ира. Возможно, она сама не знает. Каждый день Кенни выделял десять часов на свои тренировки. В основном он создавал метательные ножи высокого качества, желая как можно скорее сохранить в источнике большую технику. Как только это случится, он вернется к рангу генерала. Крис отбыл в пояс средних гор спустя неделю после охоты за небесным грифом. Он убедился, что его внук не собирается влипать в опасные авантюры и потребовал, чтобы в случае необходимости его могли оперативно доставить в святой город. Кенни дал ему специальный артефакт, связанный с космическим замком. Когда потребуется, Крис свяжется с космическим замком и в течение суток его доставят на святую гору. Ира не отставала от брата и продолжала свои тренировки, выделяя на это еще больше часов. Ее рост заметно замедлился, требовалось все больше призрачных искр, чтобы ощутить какой-то эффект, а ее собственные способности уперлись в потолок личного таланта. Постепенно Ира достигала своего пика, еще немного, и каждое улучшение будет стоить ей не дней, а месяцев тренировок. Но это нормально, так у всех. Ира была довольна собой, ее и теперь заставлял элитных монстров настороженно замирать, иногда даже отступать. Они чувствовали сильного хищника и боялись его, остальные приемы давались все сложнее, но Ира и в них добилась ощутимого прогресса. Тренировки планировалось продолжать, пока Ира не достигнет своего потолка. Вторая прикинула, что на это уйдет до трех месяцев. Однако в мире духов кое-что случилось, из-за чего пришлось срочно менять планы. Вторая позвала Иру к себе спустя всего 20 дней после начала тренировок. Выглядела святая мрачно. Что случилось? Ира напряглась. В области мамонтов появилась странная аномалия, которая уничтожила сотни королевств. Аномалия медленно разрастается. У Иры все похолодело внутри. Мир духов делится на пять областей окраину и четыре области – мамонтов, людей, титанов и ящеров. Область мамонтов в размерах равна всем остальным областям вместе взятым. Огромное количество маршалов оставляли свои королевства именно в области мамонтов. Лишаясь своих территорий, маршалы падают на ранг великого генерала. Ира ощутила небольшое облегчение, когда вспомнила, что Крис создал королевство в области титанов. «Эта ситуация хоть и ужасна, но кое в чем нам поможет», — продолжила вторая. «Раньше я не была уверена, где находится эпицентр заговора древних. Теперь я подтвердила свои догадки». «Когда мне надо отправляться?» — настороженно спросила Ира. «Я пойду одна?» «Завтра тебя проводят до границы аномалии, но дальше тебе придется действовать самой». «Что я там найду?» «Не знаю» мои последователи ничего не обнаружили в том месте но это лишь значит что созданная мамонтами пломба скрыта очень хорошо вторая посмотрела в глаза ири ты должна совсем справиться от тебя буквально зависит судьба три грамма человечество вряд ли вымрет но критично пострадает неизвестно сколько столетий понадобится чтобы приспособиться и оправиться я поняла ира медленно кивнула Она попрощалась со второй и пошла на выход. После слов святой у Иры возникли сомнения. Она решила поделиться ими с братом. Ира вышла из мира духов и отвлекла Кенни от тренировки. Она рассказала о том, что случилось. Кенни хмуро ее выслушал и вошел в свой личный терминал. Он приподнял брови, прочитав последние сообщения. Два из них были выделены алым, что указывало на критичность ситуации. Первое сообщение описывало то, что произошло в мире духов. Ряд понтификов лишился своих королевств, церковь в панике. Второе сообщение касалось бездны. Над ней закрутился прозрачный вихрь неизвестного происхождения. Все сотрудники церкви, которые находились в бездне у храма святого, не отвечают на сообщения. Кенни прочитал второе сообщение сестре. «Это не может быть совпадением», — задумчиво сказала она. «Вихрь появился одновременно с аномалией. Может, они связаны?» «Может», — пробормотал Кенни. «Про какие сомнения ты упомянула?» «А может, нам не стоит спасать три грамм?» — как на духу выпалила Ира. «Вспомни планы третьего. Он хотел захватить землю. Я почему-то вообще не сомневаюсь, что у лох Рашина похожие мысли. Как только он возродится, он не будет откладывать подчинение земли. «Умрут миллионы», — Кенни покачал головой. «Ты разве сможешь жить, осознавая, что могла спасти этот мир, но обрекла его на погибель?» «Прости, не знаю, зачем я вообще так подумала. Я плохой человек». Ира впала в уныние. «Ты хорошая, не накручивай». Кенни усмехнулся. «Неважно, какие в голове мысли, у меня тоже иногда всякий бред проскакивает». «Важно ведь то, что мы делаем, а не то, что мы думаем». Ира захихикала. Она вспомнила, как на земле ее брат однажды пришел озадаченный домой и поделился, что ему вдруг захотелось пнуть спящего бомжа. Он не понимал, почему и зачем. Брат оставил ему немного денег, чувствуя себя виноватым. Ира еще долго над ним подтрунивала, спрашивая, не пинал ли он сегодня бомжей. «Ладно, тогда давай спасать этот мир». Спросила Ира, ощущая, как в ней поднимается боевая задорность. «Да, давай!» Кенни с улыбкой поднялся с рабочего стола. «Позже продолжат тренировки. Сейчас есть дела, поважнее».